Глава двадцать седьмая. Сержант. Ночная бойня. Большой бревенчатый дом лысого черепа пылал. Из-за жара и едкого дыма находиться внутри становилось все труднее. Нужно было выбираться. Но сунуться в заднюю дверь значило мгновенно стать мишенью минимум для дюжины стрелков. Оставалась парадная, ведущая к загонам диких, еще не существ. Однако попытавшаяся выскочить через нее служанка не успела пробежать и двух шагов, как упала, сраженная несколькими арбалетными стрелами. Там тоже были шерхи. «Уходи в невидимость!» крикнул я своей сестре, единственной, кроме меня, сохранившей рассудок после атаки малой жути. «Пробирайся к нашим зверям и постарайся выпустить болотную хозяйку, тьму и длинношеи, они нам помогут!» «Еще принцесса может помочь, да и другие гончие!» кивнула Юля и исчезла прямо с белоснежкой на плече, лишь колыхнувшиеся клубы дыма показали, что моя сестра направилась к открытой настежь передней двери. Я болезненно сжался в ожидании, но выстрелов не последовало. Юля успешно преодолела контролируемое шерхами пространство. В этот момент дым на секунду развеялся, и я неожиданно увидел противников. Группа из трех шерхов в черных костюмах и со взведенными арбалетами наготове стояла всего метрах в пяти от двери. Непонятно, кто удивился больше, я или сами шерхи, тоже увидевшие меня и сообразившие, что выпали из скрытого состояния. Мне хватило секунды их замешательства, чтобы прыжком с перекатом по полу уйти с простреливаемого пространства и укрыться в доме. А дальше клубы дыма снова скрыли противников. Выбрать персонажу возможный для изучения навык акробатика? Ну какой из меня акробат с настолько низкой удачей? Не сломал ничего при таком прыжке, и то хорошо. Пока я стоял у стены и переводил дух, за моей спиной грянул сдвоенный выстрел, после чего последовали довольные реплики Макса Дубовицкого и Вари Толмачевой. Оказывается, шерхи проявились и с другой стороны дома, а инженер со своей дочерью шанс уменьшить количество противников не упустили. Да еще и крылатый Вэйр, наконец-то пришедший в себя и спустившийся со шкафа, на который в панике взлетел, Выстрелил сквозь окно из арбалета Не знаю, попал наш вор или нет Но в ответ по дому прилетел огненный шар Из-за чего пожар разгорелся намного интенсивнее Еще минута, и мы задохнемся внутри дома Навык стойкость повышен до девятого уровня Хорошо, конечно Но рост защиты от огня на 0,25% Как-то совсем не ощущался Я с трудом дышал, а волосы казалось вот-вот вспыхнут А каково моим спутникам, у которых не было ни перка живучая тварь, ни навыка стойкость, ни сопротивления к внешним воздействиям из-за высокого телосложения? Мне хватило одного-единственного брошенного на инженера взгляда, чтобы понять, что он вот-вот потеряет сознание. Нужно было рисковать. «За мной! Выходим наружу! Варя, используй скрытность! Эдуард, с тебя вынести раненую Маргариту!» – скомандовал я, поднимая перед собой за ножки большой стол. Он должен был послужить нам щитом, если пролезет в дверь, конечно. Стол пролез, хоть и боком. А вот уйти в невидимость у дочери инженера не получилось. Она исчезла, но почти сразу выпала из невидимости. Подозреваю, что аналогичные проблемы испытывали и шерхи, иначе трудно объяснить то, что невидимки вдруг массово проявились. Странный феномен, возможно, такое случилось из-за непрерывно воющих со всех сторон стайных гончих Но самое удивительное, по нам вообще не стреляли. Все трое противников стояли с разряженными арбалетами, отстрелявшись по появившейся возле дома Альфе 11 уровня. Другие, оказавшиеся с этой стороны дома Шерхи, тоже занимались ночными бестиями, прежде всего двумя Альфами, и на нас внимания не обращали. «Ну, вам же хуже!» Я отбросил очень тяжелый и ненужный уже стол, выхватил сурового воспитателя и обрушил эту бронзовую палицу на голову ближайшего стрелка. Попал. Оглушенный шерх рухнул без очков выносливости. Навык рукопашный бой повышен до двадцатого уровня. Навык тяжелая броня повышен до шестнадцатого уровня. Три или четыре метательных ножа отскочили от моего непробиваемого костяного доспеха. Нужно будет сказать спасибо Максу Дубовицкому, созданный им из брони гигаваранов тяжелый панцирь, в который уже раз выручил меня. Один из шерхов, убрав бесполезные метательные ножи, выхватил кривой клинок, но, поколебавшись секунду и смерив взглядом мой доспех и палицу, предпочел удрать. Второй же отскочил и начал было перезаряжать арбалет, как вдруг упал с пробитой насквозь грудью. Жесть. Смотрелось, словно огромный кусок плоти выкусили из тела вместе с сердцем и половиной обоих легких. Да и раздавшийся возле самого уха звук ружейного выстрела едва не оглушил меня. Я обернулся, собираясь поблагодарить инженера или его дочь за выпавший крит при стрельбе, но замер в некотором удивлении, поскольку удачный выстрел принадлежал не им. Еще одно, третье ружье в руках держала Маргарита Овчинникова только что получившая девятнадцатый уровень. Кстати, знакомое у нее в руках было ружье, помнится, еще недавно оно висело у лысого черепа в доме на стене, и хозяин демонстрировал его мне, слонобой какого-то там несуразно огромного калибра, который мелкую или среднюю дичь разносил в клочья и годился лишь для охоты на существ размерами стиранозавра. «Сержант, мне что делать?» «Не просто здоровым» но даже задорным голосом поинтересовалась разом излечившаяся от немоты и слабости девушка. Нужно отметить, что в элегантном кожаном костюме с ружьем в руках и с патронташем на поясе Маргарита смотрелась уже не как забитая служанка, а как гордая охотница или, скорее, лихая разбойница. Ей бы ковбойские сапоги, широкую шляпу да гнедого коня так и вовсе выглядела бы грабительницей дилижанцев с Дикого Запада. Значит, у нас добавился еще один стрелок. Что ж, отлично. Я приказал стрелкам прикрывать наш отход к дальним вольерам и уничтожать все, что вздумает к нам приблизиться. Мы побежали в темноту, подальше от бушующего пожара. Кстати, я обратил внимание, что пылал не только дом лысого черепа. Горели вольер прирученных гончих и мастерская, и склад, и то строение, в котором Зверолов пытался приручить химероидную пуму. Похоже, шерхи поставили себе целью спалить тут все. Но, подозреваю, невидимки просчитались. Ночные бестии сминали их числом и яростью, а основной козырь, возможность расстреливать противников из невидимости, не работал. На моих глазах девушка-шерх упала, сбитая альфой и тут же погребенная грудой зубастых тварей. Да и оглушенного мной шерха уже заживо жрали пробы, его предсмертный хрип быстро затих. Одна шальная проба кинулась была в нашу сторону, но рухнула, споткнувшись и покатившись по земле со стрелой в глазнице. вэр довольно рассмеялся и на бегу перезарядил арбалет. Мы не задерживались и старались отойти подальше от места кровавого боя шерхов с ночными бестиями. Ох, признаться, я чуть не наложил в штаны, когда из темноты на меня кинулась огромная зубастая пасть на длиннющей шее. Зубы остановились лишь в полуметре от моего лица, и я распознал длинношея заобразное Вообще-то зверюга принадлежала Варе Толмачевой, но меня посетила одна интересная шальная идея. Стайные гончие в природе следуют за крупными хищниками, и мегазавр подходил на эту роль как нельзя кстати. Вслед за нашей разведчицей я вскарабкался на спину огромного хищного ящера. «Так надо!» Объяснил я свой поступок, несколько растерявшийся от такого моего самоуправства дочери инженера и приказал направить длинношеи к загону диких стайных гончих. Огромный мегазавр вломился в загон гончих, свалив ограду. Три десятка ящеров прыснули в разные стороны, испуганно прижавшись к дальним стенкам загона. Я заорал во всю глотку и указал булавой на ближайшую стаю ночных бестий. «В атаку! Порвем их!» И даже сам показал пример, развернув огромного мегазавра и направив на противника. Появившаяся невесть, откуда болотная хозяйка, тоже присоединилась ко мне и кинулась на указанного врага. И случилось чудо. С грозным воем стая гончих последовала за мной. «Навык наездник на чудовищах повышен до пятнадцатого уровня». «Навык мастер зверей повышен до 12 уровня». «Да, так их! Пять или шесть проб не выстояли и трех секунд порванные зубастые стаи Опьяневшие от крови ящеры рвались в бой, но я направил мегазавра к другому загону, где кидались на прутья, выли и тоже рвались в атаку еще три десятка стайных гончих Освободим их и объединим стаи». Невесть, откуда взявшаяся химероидная пума с окровавленной пастью, тоже присоединилась к нашему воинству. Навык «Мастер зверей» повышен до 13 уровня. Получен 25 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков, суммарно накоплено 9 очков. И одно очко мутации, суммарно накоплено 12 очков. Поздравляем! Вы достигли 25 уровня. Награда плюс 2 очка характеристик персонажа. Ваш игровой класс окончательно закрепился как Зверолов. Сменить класс отныне невозможно. Особенности класса Зверолов. Бонус плюс 20 к навыку Приручения, бонус плюс 20 к навыку Мастер Зверей. Приручение существ затрачивает вдвое меньше ресурсов и занимает вдвое меньше времени. Дикие звери, за исключением стайных, охраняющих территорию или потомства, превосходящих вас по уровням вдвое, игровых боссов и ночных бестий, не атакуют вас первыми. Да, я сделал это. Меня радовала и полученная награда, и сам факт того, что я прокачался таки до 25 уровня и стал способен выйти из начальной песочницы в большой мир. Мегазавр, повинуясь моей команде, издал страшный рев, прокатившийся по округе. «Сержант, вообще-то это мой зверь, ты сам мне его подарил», недовольным голосом напомнила сидящая предо мной Варя, но меня ее брюзжание лишь позабавило. «Твой, конечно, но какая сейчас разница? Еще пять минут назад мы погибали в огне, а сейчас уже побеждаем. Смотри, шерхи бегут, да и у ночных бести осталась лишь одна альфа. Это победа!» От переполняющих меня эмоций я притянул девушку к себе и поцеловал. Растерявшаяся от такой моей наглости дочь инженера даже не сопротивлялась. Впрочем, я быстро пришел в себя и даже извинился за несдержанность Тем более, что шерхи, которых я списал было со счетов, организовались и снова пошли в атаку. Огненный шар прилетел из темноты и взорвался в самой гуще наших гончих, разбросав ящеров и заметно сократив их поголовье, а вместе с этим и бонусы стаи. Да из десяток шустрых фигур в темных одеждах целенаправленно стали выбивать гончих одну за другой. Нет, до победы тут было еще далеко. Я перепрыгнул с длинношей на болотную хозяйку и направил штурмового зверя на самого опасного из противников – вражеского мага. Молния прогрохотала и впилась в грудь огромной паучихи, но для столь крупного и живучего существа это было не фатально. Лишь четверть хитпоинтов потеряла болотная хозяйка, а дальше прыжок и... Вот черт! Вражеский стихийный маг обладал еще и отменной ловкостью, уклонившись от атаки восьми лап и сумев отбежать в сторону. Хотя я улыбнулся от уха до уха, поскольку движения стихийного мага с каждой секундой становились все более заторможенными. Жив мой рыжий теневой проклинатель, работает изо всех сил. Сдвоенный ружейный залп раздался за моей спиной, стрелки стремились устранить мага-шерха. Вот только его тело вдруг вспыхнуло голубым коконом, отразившим пули. Да и выпущенная вором стрела тоже зависла в воздухе, не достигнув цели. Какой-то магический щит? Не обращая внимания на прилетевшую из темноты стрелу, вонзившуюся мне в левое плечо, я снова направил болотную хозяйку на вражеского стихийного мага 56 уровня. Больно! Огненный шар попал по паучихе и поджег ее и меня. Но это было последнее, что успел сделать шерх. Его светящийся кокон лопнул, и болотная хозяйка погрузила свои жвала в грудь противника. Навык «Тяжелая броня» повышен до семнадцатого уровня. Навык «Стойкость» повышен до десятого уровня. Навык «Наездник на чудовищах» повышен до шестнадцатого уровня. Пламя удалось сбить не в последнюю очередь благодаря действиям появившегося рядом со мной Васьки, чьи прикосновения тушили огонь. «Теневой проклинатель 33 уровня? Надо же!» Я погладил своего зверька, посадил к себе на плечо и осмотрелся. Последние шерхи удирали со всех ног, но никто их не преследовал. Поле боя было покрыто телами невидимок, проб и стайных гончих Полтора десятка выживших гончих многие в ужаснейшем состоянии, словно робкие тени бродили среди этого побоища. Победа далась дорогой ценой. «Две стрелы поймал», – пожаловался подошедший Эдуард Самарский, чья куртка стала мокрой от крови. «Вовремя новый уровень дали, иначе коньки бы отбросил». «Да, чудом выжили», – ответил ему прихрамывающий Макс Дубовицкий. «Выжили не все. Я потеряла принцессу. А еще вон», – проговорила маленькая ветеринар печально и указала рукой вдаль. «Я всмотрелся в указанном направлении». Обожженная химероидная пума, чья шерсть еще продолжала тлеть, жалостливо подвывала, склонившись над чем-то маленьким и обугленным. Я спрыгнул с болотной хозяйки на землю и подошел к зверюге. Огромная пума вылизывала и пыталась вернуть к жизни своего крохотного котенка, сейчас с трудом угадывающимся в почерневшем комочке горелого мяса. Я не сдержал слез и опустился на колени рядом». Подошедшая Юля приложила ладони к трупику, подержала несколько секунд и отрицательно покачала головой. Тут уже ничего нельзя было поделать. Детеныш тьмы погиб. Все члены отряда неудачников молча смотрели на меня и ждали дальнейших указаний. Я встал и осмотрелся. Делать тут на пепелище было нечего, тем более что сбежавшие шерхи снова могли напасть и даже привести подкрепление. Вдали слышались автоматные очереди, и разрывы гранат, по-видимому, шерхи атаковали и торговый поселок, и люди-охранники держали оборону. Если шерхи там победят, то, скорее всего, направятся сюда, довершать свое кровавое дело и добивать выживших. Нужно было срочно уходить. Благо, гига вараны были вынуждены прервать свою спячку, чтобы выбраться из горящего загона, и сейчас наш атлант бродил поблизости, принюхиваясь к запаху дыма и недовольно мотая бронированной башкой. Пока он снова не свернулся в костяной шар, зверя нужно было седлать и убираться. «Уходим!» – скомандовал я и указал рукой на юго-запад, туда, где нас поджидало задание с Минотавром. «Стайных гончих берем с собой!» Шерхи стали нам враждебны, а эти быстрые ящеры, похоже, способны вскрывать невидимок своим воем и не давать им исчезать. Без таких способностей нам больше не выжить.